Немалый срок и многое должно было порасти травой забвения, но нет, не поросло. И сколько ошибок и поздних покаяний выросли из нашего незнания. Покаяние категория вечная. Грешить и каяться удел слабых. Лучше без покаяний уж во всяком случае без поводов для них. Говорят и другое, мол 30 лет назад всё, что было сказано на 20-м съезде сроку обсуждалась в партии и стране. На 22-м партийном съезде этой теме тоже нашлось место, может быть, достаточно. Ответ с моей точки зрения прост. Правда двадцатого съезда очень скоро была сужена до полуправды, а позже уже к середине шестидесятых годов на весь круг проблем вновь поставили гриф секретно. К большим и малым событиям причастен каждый, и у каждого есть право говорить о времени и о себе, если, конечно, при этом нет эгоистического расчёта и тем более претензий на истину в конечной инстанции. Гласность и демократизм наших дней снимают запретцы смысления не только давно минувших событий. Я не слышал доклада Хрущёва на XX съезде и не стану с чужих слов передавать происходившее в зале заседаний. Сложность чувств многих миллионов людей, позднее ознакомившихся с преданными огласке фактами, быть может, точнее всего выразит одно слово – ужас. Однако не отчаяние и не растерянность властовали в ту пору в общественном сознании. Ни у кого, кто способен был стать выше обыкновенных спекуляций. Не возникало даже мысли отдалённого намерения перечеркнуть или взять под сомнение социалистические завоевания нашей страны. Вовсе нелепо предполагать, что это входило в намерения Хрущёва. В трагедии был очистительный заряд. Уходят свидетели тех бурных лет, детали стираются. Я говорю себе: надо вспомнить. Вспомнить, чтобы вернуться. оказаться среди тех, кто жил в гуще событий, кто не мог оставаться равнодушным, ибо то время требовало личного выбора и чёткого определения позиции. Раздумывая над тем, как сделать это возвращение более точным и по возможности объективным, я решил задать себе несколько вопросов и ответить на них. Были ли у Хрущёва какие-то сугубо личные причины, амбиции, толкнувший его на тот решительный шаг во время двадцатого съезда на второй доклад. В дни дежурства у постели умирающего Сталина он делил это дежурство с Булганиным. Домой Никита Сергеевич приезжал всего на несколько часов, оснувшийся, почерневший, мало говорил, вновь уезжал в Волынское. В траурной толпе потерялись и пропадали чуть ли не сутки его сыны, младшая дочь, потрясённые случившимся ирвавшиеся в колонный зал, чтобы проститься с вождём. В один из дней Никита Сергеевич взял с собой Раду, и она, оставив грудного ребёнка, до ночи пребыла у гроба, не имея сил уйти. В последние траурные минуты Хрущёв плакал, как и многие другие, и не стеснялся своих слёз. Вместе с партией, которую вёл Сталин, вместе, а затем и рядом со Сталиным прошла вся его жизнь. Приехав в 1929 году с Украины в Москву в промышленную академию, где учились наиболее энергичные и талантливые партийцы с мест, Хрущёв стал не только прилежным студентом горного факультета. Скорее его избрали секретарём парткома академии. В академии училась и жена Сталина, Алилуева. Она тоже была членом парткома. Хрущёв вспоминал Алилуеву с большим уважением, как хорошего, скромного товарища, нисколько не выпячивающего своё положение. Лишь после смерти вождя Хрущёв узнал, что Алелуева, как и Ардженкидзе, покончила жизнь самоубийством. Настолько тщательно скрывались обстоятельства их ухода из жизни. Хрущёв активно участвовал в острейших идейных дискуссиях, боролся с троцкистской оппозицией, По-видимому, Каганович, бывший в ту пору секретарем МГК партии и знаявший Хрущева еще по Украине, мог рассказать о нем Сталина. Впрочем, не только он. Хрущев нечасто предавался воспоминаниям о своем выдвижении в верхние партийные круги. Иногда уже в пенсионные годы он мог отложить книгу, задуматься.